Ка схватил ее за руку выше кисти. «Но вы на меня не сердитесь?» — спросил он. Она отняла руку и сказала. «Нет, нет, я ни на кого никогда не сержусь». Он снова схватил ее за руку. Она не сопротивлялась и повела его к двери, Он твердо решил уйти, но на пороге он вдруг остановился, как будто не ожидал, что очутился у выхода, и, воспользовавшись этой минутой, фрейлин Бюрстнер высвободила руку, открыла дверь, выскользнула в прихожую и прошептала. «Идите же скорее, прошу вас! Видите?» И она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивался свет. Он зажег свет и подсматривает за нами». «Иду, иду!» — сказал Ка, подбежал к ней, схватил ее, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоняя языком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ. Только шум из дверей капитана заставил его поднять голову. «Теперь я ухожу!» сказал он и хотел назвать Фрейлин Бюрстнер по имени, но не знал, как ее зовут. Она устала кивнула, не глядя, подала руку для поцелуя, словно ее это не касалось, и слегка сутулись ушла к себе. Вскоре-ка уже лежал в постели. Заснул он очень быстро, но перед сном еще подумал о своем поведении и остался собой доволен. Хотя... С удивлением почувствовал, что доволен не вполне. Кроме того, он всерьез беспокоился, не будет ли у Фрейлин Бюрснер неприятностей из-за этого капитана.